как зарядиться давлением. Какие зажигалки вы знаете? Может быть, кому-нибудь встречались старые с фитильком, пропитанным бензином, или новые газовые, когда колесиком высекают искру, поджигающую струйку вырывающегося сжатого газа? На кухнях, где стоят газовые плиты, пользуются подсоединенными к сети электрическими зажигалками, в которых проскакивает искра, созданная высоким напряжением. Они попадались ли вам зажигалки без всяких проводов, но также высекающие искры при нажатии на кнопку? Действительно, откуда в них берется энергия? Если вы разберете такую зажигалку в поисках батарейки или газового баллончика, то ничего подобного не обнаружите, а найдете внутри небольшой кристалл с подсоединенными к нему Проводочками. Это кристалл кварца, который, как выяснилось более 100 лет назад, обладает интересными свойствами. При сжатии его с двух сторон на других гранях возникают электрические заряды двух разных знаков, то есть создается электрическое напряжение. Именно его используют в зажигалках для создания искры. Такое любопытное явление названное пьезоэлектричеством, стали применять уже во время Первой мировой войны для обнаружения подводных лодок. Двигаясь в воде, винт лодки создает попеременное сжатие и разрежение воды, бегущие от лодки в виде волн. Если на их пути разместить пьезоэлектрический кристалл, то он начнет колебаться под действием переменного давления, и его грани станут заряжаться возникает электрический сигнал, который позволит таким образом уловить шум от далекой подводной лодки. Пьезоэлектрический эффект сегодня широко применяют в микрофонах и телефонах для создания ультразвуковых волн, обнаружения дефектов внутри металлов и для измерения механических напряжений и вибраций.